Болезнь Приора Как-то майским днем, в понедельник, пришедшийся на праздник святой крови Зенон, сидя в облюбованном им темном уголке трактира Большой Олень, по обыкновению торопливо поглощал свой обед. За столами и на скамьях в окон, выходивших на улицу, расположилось в этот день непривычно много народу, отсюда можно было увидеть церковную процессию. За одним из столов сидела содержательница известного в брюге публичного дома за свою толщину, прозванная тыквой, а с нею маленький невзрачный человечек, который слыл ее с сыном, и две красотки из заведения. Зенон знал тыкву по рассказам чехоточной девицы, которая жаловалась на нее, когда приходила к Зенону просить лекарства, от кашля. Особо это без устали поносило хозяйку за ее скаренность, за то, что та ее обирает и ворует у нее тонкое белье. Несколько солдат-волонцев, которые перед тем стояли шпалерами у входа в церковь, зашли в трактир перекусить. Столик, где сидела тыква, приглянулся офицеру, он приказал солдатам его очистить. Сынок и обе шлюхи не заставили себя просить дважды, но тыква была женщина, самолюбивая, и отказалась уйти. Когда один из стражников сгреб ее в охапку, чтобы заставить подняться, она ухватилась за стол, опрокинув на пол посуду. трещина которую отвесил тыкве офицер, оставила мертвенно-бледный след на ее жирном, желтом лице. Тыква визжала, кусала, сцепляла за скамьи и дверной косяк, но солдаты подтащили ее к порогу и вышвырнули на улицу. Один из них смеха ради еще пощекотал ее сзади концом длинной шпаги. Офицер, водворившийся на отвоеванном месте, Высокомерным тоном отдавал приказание подтиравшей пол служанки. Никто из посетителей не двинулся с места. Некоторые трусливые подобострастно хихикали, но большинство отводили глаза или негодующе бурчали, уткнувшись в тарелку. Зенона, наблюдавшего эту сцену, едва не вывернула наизнанку от омерзения. Тыкву презирали все. Даже если бы нашелся смельчак, который попытался бы обуздать распоясавшуюся солдатню, повод для вмешательства был самый неподходящий. Защитник толстухи навлек бы на себя одни насмешки. Позднее стало известно, что сводня была бита кнутом за нарушение общественного спокойствия и отправленного своясь. Неделю спустя она уже, как обычно, принимала посетителей у себя в борделе и каждому желающему демонстрировала рубцы на своей спине. Когда Зенон в качестве лекаря явился к приору, который ждал его в келье, утомленный долгим хождением пешком по улицам во главе процессии, тот уже знал о случившемся. Зенон описал ему все, чему был очевидцем — Священник со вздохом отставил чашку с целебным настоем и страв. «Женщина эта позорит свой пол», — сказал он. «Я не осуждаю вас за то, что вы не пришли ей на помощь». «Но стали бы мы негодовать против гнусного насилия, окажись на ее месте святая. Какая она не есть, эта тыква! Нынче справедливость...» а стало быть господь и его ангелы были на ее стороне господь и его ангелы за нее не вступились уклончиво заметил врач не мне сомневаться в святых чудесах евангелия с некоторой горячностью возразил приор но на своем веку друг мой а мне уже перевалило за шестьдесят мне не случалось видеть чтобы господь вмешивался в наши земные дела бог отряжает полномочных он действует через нас, грешных. Подойдя к шкафчику, монах вынул из ящика два листка, исписанных убористым почерком, и протянул их доктору Теусу. Прочтите, — сказала, — мой крестник и патриот господин Витхем сообщает мне о злодеяниях, вести о которых всегда доходят до нас, или слишком поздно, когда волнениями вызванные уже улеглись, или без промедления, но тогда подслащенные ложью. Нам недостает живости воображения, дорогой мой доктор. Мы негодуем, и по справедливости, из-за оскорбленной сводницы, потому что расправа над ней совершилась на наших глазах. Но чудовищные зверства, творимые в десятилье, отсюда не мешают мне допить этот настой мальвы. — Воображение у вашего преподобия столь живое, что руки у вас дрожат, и вы расплескали свое питье, — заметил Себастьян Теус. Приор обтер платком серую шерстяную сутану. — Почти три сотни мужчин и женщин, обвиненных в бунте против Бога и государя, казнены в Армантьере, — прошептал он словно через силу. — Читайте дальше, друг мой. Бедники, которых я пользую, уже знают о последствиях мятежа в Армантьере», — сказал Зенон, возвращая письмо Приору. «Что до других злодеяний, описаниями которых заполнены эти страницы, на рынке и в тавернах только о них и говорят. Новости эти распространяются в низах». В добротные особняки ваших богачей и знати, законопативших все щели, проникают в лучшем случае смутные отголоски. «О, да!» — с гневной печалью подтвердил приор. «Вчера, по окончании мессы, выйдя на паперть собора Богоматери с моими собратьями по клиру, я осмелился заговорить о делах общественных, и среди этих...» Святых людей не нашлось ни одного, кто не одобрил бы. Если не способы, то цели чрезвычайных судилищ. И кто хотя бы робко, осудил их кровожадность. Кюре церкви святого жили в счет не идет. Он объявил, что мы, мол, и сами сумеем сжечь своих еретиков, и нечего иноземцам поучать нас, как это делается. Что ж, Он придерживается славной традиции, — с улыбкой отозвался Себастьян Теус. — Неужели я менее ревностный христианин и не такой благочестивый католик, как он? — воскликнул Приор. — Когда всю жизнь свою плаваешь на славном корабле, поневоле возненавидишь крыс, грызущих его днище. Но огонь, железо и ямы для заживо погребенных — Ожесточают и тех, кто выносит приговоры, и тех, кто сбегается поглядеть на казнь, как на зрелище в театре, и тех, кто должен претерпеть кару. Грешники становятся мучениками. Но палачам все равно, дорогой мой доктор, тиран истребляет наших патриотов, делая вид, будто отмщает вероотступничество. Ваше преподобие одобрили бы эти казни, если бы почитали их способными содействовать единству церкви. Не искушайте меня, друг мой. Я знаю только, что святой наш патрон Франциск, который умер, стараясь утишить междуусобицу, одобрил бы наших фламандских дворян, стремящихся к компромиссу. Эти самые дворя не нашли возможным требовать от короля, чтобы сорваны были листки с текстом проклятия, на которые Триденский собор осудил еретиков. С сомнением в голосе заметил врач. — А что тут дурного? — воскликнул приор. — Эти листки, охраняемые солдатами, попирают наши гражданские права. Всякий недовольный объявляется протестантам, да простит меня Бог, они могли и эту сводню заподозрить в наклонности к Евангелизму, что до Триденского собора, вам не хуже моего известно, сколь сильно повлияли на его решения тайные желания венценосцев. Император Карл, по причинам вполне понятным, более всего пекся о нераздельности империи, у короля Филиппа. Но уме одно — сохранить главенство Испании, увы. Если бы я не понял вовремя, что придворная политика — это всегда коварство в ответ на другое коварство, что это злоупотребление словом и злоупотребление силой, быть может, мне не достало бы благочестия, отринуть мирскую жизнь во имя служения Господу. На долю вашего преподобия, как видно, выпало немало испытаний, сказал доктор Теус. Отнюдь возразил Приор. Я был придворным, пользовавшимся благосклонностью своего государя. Посредником, более удачливым, нежели того заслуживали мои скромные дарования, счастливым мужем, благочестивой и доброй женщины. Я принадлежал к тем, кто взыскан благами, в этой юдоле скорби. Лоб его увлажнил испарина. Признак слабости, как тотчас, определил врач. Монах обратил к доктору Теусу озабоченное лицо. — Вы, кажется, сказали, что мелкий люд, который вы лечите, сочувственно относится к движению так называемых протестантов. Ничего подобного я не говорил и не наблюдал. Осторожно, — ответил Себастьян. — Вашему преподобию известно, — добавил он с легкой иронией, — те, кто придерживается компрометирующих взглядов, обыкновенно умеют молчать. Евангелическое воздержание в самом деле прельщает кое-кого из бедняков, но большинство из них — добрые католики, хотя бы в силу привычки. — В силу привычки? — горестно, — повторил священнослужитель. Что до меня, — холодно заговорил доктор Теус, — с умыслом, пускаясь в пространные рассуждения, чтобы дать время улечься волнению Приора, — меня более всего удивляет извечная путаница, царящая в делах человечества. Тиран внушает негодование благородным сердцам, но никому не приходит в голову, Оспорить законность прав Его Величества на Нидерландский трон, унаследованный им от прапрабабки, которая была наследницей и кумиром Фландрии. Не будем рассуждать, о том, справедливо ли, чтобы целый народ отказывали по духовной, словно какой-нибудь шкаф, таковы наши законы. Дворяне, которые желая привлечь народ, именуют себя гезами, то есть нищими подобный двуликому Янусу. Предатели в глазах короля, для которого они вассалы, они герои и патриоты в глазах толпы. С другой стороны, распри между принцами и между усобицей в городах столь упорны, что иные осмотрительные люди скорее готовы терпеть лихоимство иноземцев, нежели беспорядки, которые грозят нам в случае их изгнания. Испанцы свирепо преследуют так называемых протестантов, но большая часть патриотов как раз ревностные католики. Протестанты кичатся суровостью своих нравов, а между тем глава их во Фландрии, господин Брэдерод, известный негодяй и распутник. Но местница — который хочет сохранить власть, обещает упразднить судилище Инквизиции и в то же время объявляет о создании новых судилищ, которые точно так же будут обрекать еретиков на сожжение. церковь в милосердии своем требует, чтобы тех, кто согласится исповедаться в грехах, предавали смерти без пыток и таким образом толкает несчастных на клятво преступления и осквернение таинств. Евангелисты со своей стороны истребляют, когда им это удается, жалкие остатки анабаптистов. Епископство Льежское, по самой природе своей приверженной Святой Церкви, наживается, открыто поставляя оружие королевским войскам, а втихомолку — гезам. Все ненавидят солдат, состоящих на жаловании у наземцев, Тем более, что жалование это скудно, и они отыгрываются на обывателях. Но поскольку под прикрытием беспорядков на дорогах хозяйничают шайки грабителей, горожане ищут защиту алибард и пик. Эти богатые горожане, столь ревниво блюдущие свои привилегии, искони не любят дворянство и монархию, но еретики, как правило, вербуются из простонародья, А всякой богач ненавидит бедняков. В этом гуле слов, прицаний оружие, а иной раз в сладкозвучном звоне монет всего труднее расслышать крики тех, кому ломают кости, и рвут тело раскаленными щипцами, так устроен мир, господин Приор. Во времени давней месы, грустно заговорил монах, я молился. Того требует обычай — воздравие наместницы и государя. Воздравие наместницы куда ни шло, она, женщина не злая, и чится, помирить топор с плахой. Но неужели я должен молиться за царя Ирода? Неужели я должен молить Господа о здравии кардинала Гранвеллы? якобы удалившегося от дел, хотя отставка его чистейшие лицедейство, и он продолжает издали нас тиранить. Вера учит нас почитать законную власть. Я не оспариваю ее наставлений, но ведь и власть отрежает своих полномочных. И чем ниже ступенька, тем скорее принимает она низменный и грубый облик, в котором почти карикатурую отражаются наши грехи. «Неужто в молитве своей я должен дойти до того, чтобы просить о благоденствии валлонских солдат?» «Ваше преподобие может молить Бога просветить тех, кто правит нами», — сказал врач. «Я сам более всех нуждаюсь в просвещении», — сокрушенно возразил монах. Зенон поспешил переменить разговор и завел речь о потребностях и издержках лечебницы, беседа о делах общественных слишком волновала францисканца. Однако, когда лекарь уже собирался уходить, приор удержал его, знаком попросив плотнее закрыть дверь кельи. «Мне нет нужды советовать вам быть осмотрительным», сказал он. «Вы сами видите». Никакое высокое или низкое звание не ограждает от подозрений и унижений. Пусть этот разговор останется между нами. — Разве что я поведаю о нем своей тени, — ответил доктор Теус. — Вы тесно связаны с нашим монастырем, — напомнил ему священнослужитель. — Не забывайте, в этом городе и даже в этих стенах Найдется немало людей, которые не прочь были бы обвинить Приора Миноритов в бунтовщичестве и ереси. Беседы эти возобновлялись довольно часто. Приор казался алчатых. Этот всеми почитаемый человек представлялся Зенону таким же одиноким и еще более уязвимым, чем он сам. С каждым посещением Врач все явственнее читал на лице монаха признаки неведомой болезни, которая подтачивала его силы. Быть может, это необъяснимое угасание вызвано было единственно волнениями и скорбью, порождаемыми в душе Приора бедствиями его родины, но могло оказаться, что, напротив, они являлись его следствием и признаком пошатнувшегося здоровья. Больной уже не в силах переносить горести окружающего мира с тем могучим безразличием, какое обыкновенно свойственно людям. Зенон уговорил его преподобие каждый день выпивать немного вина, к которому было подмешано укрепляющее средство. Приор согласился, чтобы угодить Зенону. Врач тоже начал находить удовольствие в этих беседах при всей их учтивости, почти свободных от криводушия. И все же он выносил из них смутное ощущение неискренности. Снова, в который уже раз, для того, чтобы его поняли, ему приходилось прибегать к чуждому ему языку, искажавшему его мысль, хотя он отлично владел всеми его оттенками и изгибами, так в сорбонне принуждают себя говорить на латыни. В данном случае это был язык христианина, если не ревностного, то добросовестного, язык верного подданного короля, хотя и обеспокоенного состоянием дел в государстве. В который уже раз, впрочем, скорее из уважения к взглядам приора, нежели из осторожности, он соглашался исходить из посылок, на основе которых по чести сам он не стал бы ничего возводить. Отрешившись от того, что занимало его мысли, он принуждал себя являть в их разговорах одну лишь сторону своего ума, всегда одну и ту же, в которой отражался образ его друга. Присущее человеческим отношением притворства, которое сделалось второй натурой Зенона, смущало его в этом добровольном и бескорыстном общении. Приор был бы искренно удивлен. Узнаю он, сколь малое место в одиноких размышлениях доктора Теуса принадлежит вопросам, так пространно обсуждаемым в его келье. Нельзя сказать, что невзгоды Нидерландов оставляли но на равнодушном. Но он слишком долго жил среди пламени костров и потоков крови, чтобы, подобно приору миноритов, терзаться при виде новых доказательств человеческого безумия. Насчет опасностей, грозящих ему самому, Зенон полагал, что общественные потрясения скорее уменьшили, нежели увеличили их вероятность. Никому не было сейчас дела до какого-то доктора Теуса. Тайна, которую посвященные в искусство магии клялись блюсти в интересах своей науки, окутала его силою вещей. Он и в самом деле сделался невидимкой. Однажды летним вечером, после того, как уже отзвучал сигнал тушить огни, Зенон поднялся в свою коморку, по обыкновению, заперев сначала входную дверь. Лечебница, как было положено, закрывалась с первым ударом колокола, созывавшего на вечернюю молитву. Только один раз, по случаю эпидемии, когда больница Святого Иоанна не могла вместить всех захворавших, врач самовольно разрешил положить в нижнем этаже соломенные тюфяки, чтобы предоставить кровь бесприютным пациентам брат люк в обязанности которого входило мыть пол уже унес свои тряпки и деревянные ведра и вдруг зенон услышал как по стеклу царапнули брошенные кем то мелкие камешки это напомнило ему времена когда колос гейл вызывал его после звона вечернего колокола он оделся и вышел Это был сын кузнеца с улицы Оллен. Йосе Кассел объяснил доктору, что его двоюродного брата, живущего в Сен-Пьер-Ля-Брюгге, легнула лошадь, которую он вел подковать к своему дяде-кузнецу. Парень со сломанной ногой в самом плачевном состоянии лежит в сарайчике позади кузни. Захватив с собой все необходимое, Зенон последовал за Йосе. На одном из перекрестков их остановил дозор, но когда Йоса объяснил, что ведет хирурга к своему отцу, раздробившему себе молотом пальцы, их пропустили без помех. Услышав эту ложь, врач насторожился. Раненый лежал на кое-как сколоченных досках. Это был деревенский парень, лет двадцати, эткий белобрысый хищник. Волосы у него взмокли от пота и приклеились к щекам. Он был почти в беспамятстве от боли и потери крови. Зенон распорядился дать ему укрепляющего питья и осмотрел ногу. В двух местах кости торчали наружу, кожа висела клочьями. Такой перелом не мог получиться. От удара копытом, да и следов ушиба не было видно. Во избежании гангрены следовало прибегнуть к ампутации. Но увидя, как врач поднес к огню свою пилу, раненый взвыл. Кузнец с сыном всполошились не меньше его. Они боялись, если операции кончится неудачей, остаться с трупом на руках. Тогда, отказавшись от первоначального намерения, Зенон решил попытаться вправить кость. Парню все равно солоно пришлось. Когда врач стал вытягивать ему ногу, он завопил, словно под пыткой, а лекарь вдобавок еще вскрыл рану бритвой и погрузил в нее руку, чтобы извлечь осколки. Потом он обмыл рану крепким вином. По счастью, у кузнеца нашелся целый кувшин этого зелья. Отец с сыном заготовили чистые повязки и лупки. В сарае было нечем дышать. Хозяева заткнули все щели, чтобы с улицы не услышали криков. Зенон покинул улицу Олен, совершенно неуверенный в благополучном исходе операции. Парень был очень плох. Вся надежда была лишь на его молодость.